Жан Маре. Человек с тысячу талантов, Жан Маре, родился в Шербурге. Его родители вскоре развелись, и мальчика воспитывала мать, профессиональная мошенница и авантюристка, периодически попадавшая за решетку. Тем не менее, у Маре рано проявились творческие задатки. Стать актером он мечтал с самого детства. Маре дважды провалил экзамен в актерскую школу и занимался на платных актерских курсах, подрабатывая статистом. Судьбоносной стала для него встреча с режиссером Жанном Кокто, увидевшим в нем талант. Так Море начал сниматься в кино, где на его долю зачастую выпадали роли романтические и героические. В серии фильмов о Фантомасе, в «Графе Монте-Кристо», «Парижских тайнах» и «Железной маске» Море воплотил образ идеального мужчины. Мужественный и привлекательный французский актер превратился в кумира женщин. Однако о женщинах в его жизни биографам ничего не известно. Зато известно, что с Както на протяжении 20 лет Море связывали не только творчество, но и интимные отношения, что, однако, не разрушило его мужественный образ на экране. Стоит сказать, что Море был необычайно талантлив не только как актер. Он сам выполнял все свои трюки на уровне лучших каскадеров, а его скульптурами восхищался Пикассо. Он успешно пробовал себя в литературе и режиссуре. В конце жизни Жан Море особенно много занимался глиняной скульптурой. Он страдал раком, и до последних дней за ним ухаживали друзья, супруги Паскаля, в пользу которых актер составил завещание. Тем не менее, судьба наследства Морэ не решена до сих пор из-за судебных исков приемного сына актера, с которым в конце жизни у него были натянутые отношения.